Афганская война, 1979-1989. Все 80-е годы прошли в СССР под знаком трагической афганской войны, начавшейся в самом конце 1979 года. События же, которые привели к советской военной интервенции в Афганистане, начались в апреле 1978 года, когда в результате военного переворота власть в Афганистане захватили местные коммунисты, партия которых называлась Народно-демократической партией Афганистана – НДПА. Коммунисты начали проводить радикальные социально-экономические реформы, направленные на ограничение власти исламского духовенства, эмантипацию женщин, введение светского образования, перераспределение земельных и водных ресурсов. Эти реформы вызвали сильное сопротивление в традиционном афганском обществе. В стране началась гражданская война, в которой правительству в Кабуле противостояли различные группировки маджахедов. Персидский «Борец за ислам» в той или иной степени поддерживавшиеся Пакистаном, Ираном, Китаем и США. Ситуация усугублялась борьбой фракций в НДПА. В сентябре 1979 года председатель Революционного совета и премьер-министр Афганистана, лидер наиболее многочисленной фракции Хальк, Народ, Нур-Мохаммад, Тараки, был свергнут и вскоре убит другим лидером той же фракции, Хафизулой Амином, имевшим большое влияние в армии. Переворот был спровоцирован предпринятым накануне неудачным покушением на Амина, в организации которого обвинили тараки. К декабрю 1979 года практически весь Афганистан был охвачен партизанской войной и правительство контролировало только столицу Кабул и другие крупные города. Советское руководство решило ввести советские войска для подавления партизанского движения, свергнуть Амина, подозревавшегося в нелояльности после самовольного, без консультации с Москвой, свержения и убийства Тараки, которого должен был заменить лидер менее многочисленные чем Хальк, фракции Парчам, Знамя, Бабрак, Кармаль, уже находившийся к моменту ввода советских войск на территории СССР. Решение о вводе войск в Афганистан было принято Политбюро 12 декабря 1979 года. Члены Политбюро и большинство советских генералов недооценивали трудности ведения боевых действий на местности, почти лишенной путей сообщения, и переоценивали степень поддержки НДПА населением Афганистана. Первоначально планировалось, что советские войска станут гарнизонными и возьмут под охрану важные промышленные и другие объекты, высвободив тем самым части афганской армии для активных боевых действий против партизан. Но из-за низкой боеспособности большинства частей афганской армии и нежелания многих солдат и офицеров воевать против представителей своих народностей, именно советской армии пришлось взять на себя основную тяжесть борьбы с маджахедами. Ввод советских войск в Афганистан начался в начале декабря 1979 года. В Кабул прибыли спецподразделения КГБ, МВД и ГРУ, которые 27 декабря взяли штурмом президентский дворец и убили президента, председателя Революционного совета Афганистана хафизуллу Амина. Жертвами стали и некоторые члены семьи афганского президента, члены обслуги. Всего погибло 25 афганцев. Примечательно, что по официальной версии сам Амин и пригласил советские войска в Афганистан. Президент Афганистана действительно просил о вводе советских войск в Кабул, но только для охраны правительственных зданий и численностью порядка батальона. После его убийства начался широкомасштабный ввод советских воинских частей, которые были объединены под руководством штаба сороковой общевойсковой армии. Максимальная численность советских войск в Афганистане достигала 120 тысяч человек. Всего же в Афганистане с учетом ротации побывало около миллиона советских военнослужащих. Целью масштабной интервенции было сохранение у власти правительства марксистской Народно-демократической партии Афганистана, которая сталкивалась с растущим повстанческим движением под исламскими лозунгами. Советские войска в Афганистане официально именовались «ограниченным контингентом», Официальным объяснением советской интервенции, широко распространившимся среди советского населения, было утверждение о том, что если бы не советские войска, в Афганистан могли бы войти американские и пакистанские воинские части, которые собирался позвать предатель Амин. Аналогичным образом в 1968 году оправдывали ввод войск Варшавского договора в Чехословакию. Если бы они не вошли, в Чехословакию вошли бы американские и западно-германские войска. Никаких свидетельств, что в Вашингтоне и Исламабаде существовали подобные планы, найдено не было. Зато в Советском Союзе после ввода советских войск в Афганистан родился анекдот. Академия НАК СССР решила переименовать татаро иго на руси во ввод ограниченных контингентов татаро-монгольских войск на территорию Руси по просьбе русских князей для защиты от литовской угрозы крупных поражений советские войска в афганистане не потерпели хотя например так и не смогли захватить панжерскую долину хорошо укрепленный оплот полевого командира ахмат шаха масуда но и больших побед тоже не было поскольку сражаться приходилось с небольшими по численности партизанскими отрядами избегавшими крупных боёв После прихода к власти Михаила Горбачева с апреля 1985 года началась политика «Афганизации войны в Афганистане», подобно тому, как президент США Ричард Никсон в конце 1960-х – первой половине 1970-х годов проводил политику «Вьетнамизации войны во Вьетнаме». С тех пор советские войска старались переложить основную тяжесть боёв на правительственную армию, которую поддерживали советская артиллерия и авиация, а подразделения советского спецназа продолжали антипартизанские операции. Однако на практике к борьбе с маджахедами приходилось также привлекать подразделения воздушно-десантных и мотострелковых войск советской армии. В попытке расширить социальную базу правительства в Кабуле, советская сторона в мае 1986 года отстранила от власти крайне непопулярного в стране Бабрака Кармаля, чья фракция Парчам опиралась преимущественно на таджикское население Афганистана. Советский генерал армии Александр Майоров, занимавший в 1980-1981 годах должность главного военного советника в Афганистане, так охарактеризовал Кармаля. «В жизни своей я не любил дураков, лодырей и пьяниц. А тут все эти качества сосредоточились в одном человеке. И этот человек – вождь партии и глава государства». Майоров говорил своим товарищам, «Напрасно тратим время на этого конька». Рано или поздно, хоть и на переправе, а придется его менять. Впустую тратим на него корм». В мае 1986 года генеральным секретарем НДПА стал бывший начальник службы безопасности ХАТ Мохаммад наджибулла лидер фракции «Хальк», представлявший пуштунское большинство населения Афганистана. В руках Наджабулы и сосредоточилась реальная власть в НДПА и афганском правительстве. В ноябре 1987 года он стал президентом Афганистана. В конце 1986 года, по указанию советских советников, Наджибулла провозгласил политику национального примирения, призвал к прекращению гражданской войны и попытался договориться с племенными вождями и лицами, пользующимися авторитетом в различных провинциях страны. Однако ему не удалось привлечь на свою сторону какие-либо отряды вооруженной оппозиции. Репрессии же в правлении на Джабулы только усилились. 13 ноября 1986 года на Политбюро обсуждалась возможность вывода советских войск из Афганистана. Начальник генерального штаба маршал Сергей Ахрамеев заявил, «За семь лет в Афганистане не осталось квадратного километра, чтобы там не ступала нога советского солдата. Но стоит ему уйти, как тут же приходит противник и восстанавливает все, как было. Мы проиграли борьбу». Афганский народ сейчас в своем большинстве за контрреволюционеров. 14 апреля 1988 года при посредничестве ООН в Швейцарии министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации в Республике Афганистан. Гарантами договоренностей стали СССР и США. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, начиная с 15 мая. США и Пакистан, со своей стороны, должны были прекратить поддерживать маджахедов. Войска пришлось выводить, в том числе и потому, что США стали поставлять маджахедам современные средства ПВО, что резко ограничило применение советской авиации. 18 апреля 1988 года, через несколько дней после заключения Женевских соглашений по Афганистану, на заседании Политбюро министр иностранных дел Эдуард Шеварнадзе заявил «Теперь мы имеем договор, правовую основу вывода войск. Нам не безразлично существо режима, который будет в Афганистане. Оставим страну в плачевном состоянии. Разоренные города и кишлаки, экономика парализована». Сотни тысяч людей погибли. Наш уход будет рассматриваться как крупное политическое и военное поражение. Внутри партии и страны отношение к нашему уходу неоднозначно. Придется когда-нибудь объявить, что ввод войск был грубой ошибкой, что уже тогда и ученые, и общество отрицательно отнеслись к этой авантюре. С их мнением не посчитались. Отмежеваться от прошлого легко не удастся тем фактом, что мы не можем нести ответственность за тех, кто был до нас. И кроме того, армия ведь выполняла воинский долг. шиварнадзе предлагал оставить в Афганистане 10-15 тысяч советских военнослужащих. Горбачев в ответ заявил, «Режим мы уже не спасем, а ястребиный клёк от Шеварнадзе, я считаю, безответственным». 15 мая начался вывод советских войск из Афганистана, а 15 февраля 1989 года последний советский военнослужащий покинул страну. После вывода советских войск правительство Наджабулы продержалось еще три года с небольшим. СССР массово поставлял в Афганистан вооружение, боеприпасы и продовольствие. После распада Советского Союза помощь Наджабуле прекратилась, и уже 28 апреля 1992 года отряды маджахедов Ахмада Шаха Масуда без боя заняли Кабул. За несколько дней до этого Мохаммад наджибулла вместе со своим братом Шапуром Ахмадзаем укрылись в здании миссии ООН. Когда талибы 27 сентября 1996 года заняли Кабул, они ворвались в здание миссии, арестовали Наджибулу и его брата и в тот же день без суда казнили их, подвергнув пыткам, а потом повесили их мертвые тела у президентского дворца. По официальным советским данным, общие безвозвратные потери ограниченного контингента советских войск, так называлась дислоцированная в Афганистане сороковая армия, составили 15 051 убитыми, умершими от ран и болезней, погибших в катастрофах в результате происшествий и несчастных случаев. Из этого числа на советскую армию пришлось 14 427 погибших, на подразделения КГБ – 576, на части МВД – 28 и на гражданских лиц – 20 человек пропала без вести и попала в плен 417 человек, из которых к 1 января 1999 года было найдено живыми 130 человек, а остальные 287 были признаны умершими. Из 53 753 раненых 2503 умерли и 7 194 были уволены по состоянию здоровья а из 415 932 заболевших умерли 817 человек и были уволены по состоянию здоровья 11 294 человека. Существует и более высокая оценка советских потерь в Афганистане. Она дана в исследовании осуществленным группой офицеров российского генштаба под руководством В.А. Рунова. Им был доступен ряд армейских документов, связанных с Афганистаном. Общее количество погибших и умерших они оценили в 26 тысяч человек. Очевидно, сюда включены только потери советской армии без потерь КГБ и МВД. Согласно этой оценке, наибольшие потери, около 4400 убитыми, советская армия понесла в 1984 году. Достоверных данных о потерях афганской правительственной армии, партизан-маджахедов и афганского мирного населения нет.